Третье. Василий Львович всем объявил, что едет в Париж. Кто из приятелей верил, кто не верил, но общее любопытство было занято. Сергей Львович в глубине души не верил. В Москве только и было разговоров, что о поездке Василия Львовича. Юные бездельники-друзья ставили на него куши: поедет или останется? На одном балу Василий Львович слышал, как старый князь Долгоруков сказал своему собеседнику «Покажи, милый, где Пушкин, что в Париж едет?» Василий Львович притворился, что не слышит. Сердце его с приятностью замерло. Он осклабился, что не говори, это была слава. «Невидный», — сказал князь, — «что ему Париж дался?» Так Василий Львович оказался вынужден в самом деле хлопотать о разрешении посетить Париж с целью лечения у тамошних известных медиков. Неожиданно разрешение получено. Василий Львович преобразился. Он вдруг стал степенным, как никогда, как будто шагал уже не по Кузнецкому мосту, а по Елисейским полям. Для того, чтобы не ударить в Париже лицом в грязь, он каждый день что-либо покупал на Кузнецком мосту во французских лавках и накупил тьму стальных цепочек с фигурками, платочков, тросточек. При встречах его спрашивали, с уважением, с завистью, «Вы все еще здесь? А мы думали, вы уже в Париже!» Теперь не только юные бездельники, но и старые друзья вновь заинтересовались им. Карамзин наказывал немедля, как приедет в Париж, писать и присылать ему письма для печати я буду писать решительно обо всем на свете твердо обещал василий львович наконец срок отъезда назначен общее участие в сборах вознаградило василия львовича за месяц болезненных припадков за три дня до отъезда иван иванович дмитриев который тоже был задет за живое поездкой василия львовича написал поэму путешествие нн в париж и лондон друзья сестрицы «Я в Париже». Поэма тотчас разошлась по рукам, скорее, чем ведомости. Стихи были гораздо лучше всего того, что поэт писал в важном роде. Они были в совершенно новом, живом и болтливом роде. Так не только стихотворение, но и сами приключения Василия Львовича давали новую жизнь поэзии. Один из юных бездельников сунул таки новую поэму Василию Львовичу, сказав, что это так, безделка. Василий Львович в попыхах и забыл о ней. Вечером, усевшись у окна и смотря на всегдашний вид улицы, он хотел было писать Элегию, но Элегия не пошла. Ему стало в самом деле грустно, а в грустном расположении он никогда не писал Элегий. Тут он вспомнил о обезделки, данной ему утром приятелям. С первых же строк он понял, в кого автор метит, Это было воображаемое путешествие самого Василия Львовича. Н.Н. и был Василий Львович. Он усмехнулся. Это была слава. «Все тропки знаю Булевара, все магазины новых мод». Часть вторая его несколько огорчила. Василий Львович будто жил в Париже в шестом этаже. «Вот и видно, что в Париже не бывал», — сказал, усмехаясь Василий Львович. Там и дома-то в шесть этажей нечасто встретишь, а на чердаках отроду не жевал. Затем говорилось, правда, мило, и о слабостях его. Я, например, люблю, конечно, читать мои куплеты вечно, хоть слушай, хоть не слушай их. «Куплетов не пишу», — сказал тихонько с бледной улыбкой Василий Львович. «А элегии или басни, как и вы, Иван Иванович». «Люблю и странным я нарядом, лишь был бы в моде щеголять!» «Как все французы!» — еще тише сказал Василий Львович. «Какие фраки, панталоны, всему новейшие фасоны!» «Рифма нетрудная!» — сказал прищурясь Василий Львович. Кто был в этом повинен, неизвестно, но слава Василия Львовича, чем громче она становилась, Тем более отдавала фанфаронством в ней не было ничего почтенного. Горько глядя по сторонам, Василий Львович увидел Аннушку. Она умильно на него глядела, как всегда бела, мила и дородна. Он ее обнял и утешился. «Стихотворец и всегда лицо публичное», — сказал он ей. Аннушка была на сносях. В день отъезда Василий Львович струхнул. Он впервые уезжал так далеко. Сергей Львович, сестрица Аннет и все родные присутствовали при его отъезде и ободряли его. Сергей Львович с душевным сожалением и завистью смотрел на увязанные вещи. Аннушка тихо плакала большими бабьими слезами и лобызнула барское плечо. Причем Василий Львович уже на правах заграничного путешественника Громко ее чмокнул и в первый раз назвал Анной Николаевной. Все друзья провожали Василия Львовича до заставы. Там распили в честь его бутылку вина. Василий Львович обнял всех, всхлипнул, уселся, махнул платочком, тросточкой и поехал в Париж.